Все эти прокламации были тайно изъяты и не дошли до адресатов. Зубатов. Бердяев и Зубатов. В 1884 году Московское охранное отделение возглавил жандармский ротмистр Николай Сергеевич Бердяев добившийся значительных практических результатов на неве политического сыска теми же методами, которые широко использовал Судейкин. Среди многочисленных негласных сотрудников Бердяева выделялся один, впоследствии заменивший его на этом посту и ставший яркой звездой политического сыска Российской империи в конце 19 го в начале 20 веков, Сергей Васильевич Зубатов. До зачисления на штатную работу в охранное отделение он являлся тайным агентом и имел псевдоним Сергеев. Николай Сергеевич подчеркивал, что вся сила политического сыска заключается в агентуре и в соответствии с этим уделял большое внимание Приобретению негласных сотрудников из числа революционеров. Сергей Зубатов родился в Москве. Во время учебы в Пятой Московской гимназии он организовал кружок изучения развития экономики и политики. Являясь руководителем этого кружка, Сергей вошел в контакт с местной организацией партии Народная воля. Зубатов был начитанным и умным молодым человеком, обладал определенными аналитическими и организаторскими способностями, но вынужден был уйти из гимназии, не закончив курс обучения, отдавшись полностью революционному просветительскому делу. Сергей пытался поступить в Московский университет, но не прошел по конкурсу прежде всего как лицо неблагонадежное в политическом смысле, о чем и не догадывался. Зубатов и все остальные члены, входившие в его просветительский кружок, находились в поле зрения московского охранного отделения. Вербовка В 1883 году Зубатов поступил на службу в «Московский телеграф». Он по-прежнему возглавлял кружок. У него были хорошие связи с местной организацией народовольцев, в состав которой сам он не входил. В середине 1884 года По указанию Бердяева, Зубатова арестовали за связь с революционерами. Это было вполне достаточно для принятия к нему административных мер, причем арест провели без какой-либо огласки. «Ну, какой, извините, из вас революционер?» говорил Николай Сергеевич Сергею. «Вы еще не революционер!» но связаны с ними общими идеями, а таких, как вы обычно с целью профилактики, высылают из Москвы. Зубатов нахмурился. Вероятно, вы еще не осмыслили, в какой ситуации оказались. Я попытаюсь объяснить ваше положение, продолжал Бердяев, предложив Сергею папиросу. Зубатов с облегчением затянулся папиросным дымом, молчал. Бердяев внимательно наблюдал за ним. — Но прежде ответьте мне, что является целью деятельности вашего кружка? — спросил он. Сергей курил, обдумывая вопрос Бердяева, и не торопился с ответом. — Мне обязательно отвечать на ваш вопрос, господин ротмистр? — Нет. «Не обязательно. Это пока не для протокола», – сдержанно ответил Бердяев. «Только от этого ваше положение нисколько не изменится, а наоборот может усугубиться». «Мы изучаем экономические и политические закономерности развития общества», – начал Сергей. «Народ должен быть просвещенным».